Глава первая Эй! Скрикнув, Маша начинает терять равновесие и заваливается на бок. Успевая поддержать ее в последний момент, хватая за рукав. «Что?» Черт замерз так, что губы с трудом двигаются, мне б горячего чая, а еще лучше теплую печку, одеяло и поспать до полудня. Устал так, что ноги с трудом, получается, поднимать, да и мороз давит, ногу подвернула. Так же, как и я, с трудом выдавливая из себя, отвечает девушка, стоя на одной ноге, вцепившись руками в мое плечо. Наступить можешь! «Попробую». Она осторожно, будто боясь упасть, ставит поврежденную ногу на обледенелую тропку, вьющуюся между высоких заборов промышленного района, на противоположной от общины окраине города. «Больно». Все же полностью опереться на подвернутую конечность у нее не получается. «Да уж, пришла беда, откуда не ждали, и ведь почти дошли». Озираюсь вокруг в поисках какой-нибудь палки, на которую можно опереться. Нет, ничего на глаза не попадается. Да и темно. Луна едва освещает центр узкого прохода между двух цехов. И снега по колено почти. Черт. Тихо ругаясь, думаю, как поступить. Зря, наверное, мы по закоулкам почти два часа ковыляли. Напрямую через центр, если б срезали... «Давно бы уже на месте были. Вот только после такого фейерверка, который я устроил, пройти незамеченным точно бы не получилось. Как пить дать? Нарвались бы на какой-нибудь патруль. Холодно. Девушке, похоже, стоять в тишине не очень уютно, пока я тут обдумываю проблему. Хотя, пока мы шли, мороз особо не чувствовался». А сейчас вот прям до мурашек продирает. К тому же сквозняк. Холодно. Подтверждаю я, прикидывая, смогу я дотащить девушку на руках еще пару сотен метров. Да нужно у меня небольшого стекольного заводика. Или не смогу. Что-то мне подсказывает, что в нынешнем состоянии я ее даже поднять не смогу. Маш, а ты совсем не можешь идти? «Не особо надеюсь на положительный ответ. Интересуюсь у девушки». Она, недолго думая, продолжая держаться за меня, делает шаг вперед, перенося вес тела на больную ногу. Но тут же вновь начинает заваливаться, ойкнув от боли. «Не получается». В дрожащем голосе чувствуются готовые палиться слезы. «Больно». С всхлипыванием, едва сдерживаясь, отвечает она. «Так, ладно, постойка, ка Дожидаясь, пока девушка меня отпустит, и прохожу на шаг вперед, чтобы девушка оказалась у меня за спиной, после чего слегка присаживаюсь, прыгай. «В смысле, как это?» Не понимает она моего маневра. «Зачем?» «Ну вот же, куча вопросов, зачем, почему?» «Ну ладно, по большому счету, это ведь я ее втравил в такую паршивую ситуацию». так что проявим терпение. Точнее, чувство вины за то, что ей приходится вместе со мной ночью мерить километры всяких проулков, темных уголков и просто не очень безопасных мест своими ножками. Ого! Нет, ну надо же было так. Мы самые опасные беднязкие кварталы, где ночью лучше не появляться, миновали без труда. А Тут такая ерунда!» «Даже странно, если честно, город будто вымер. Хотя обычно в мои прошлые ночные экскурсии та же Макряжка, квартал, где почти каждые десять метров по кабаку или борделю с наступлением темноты, наоборот, оживали. А тут тебе ни одного человека не встретили, не считая патруля, с которым удалось разминуться, лишь за счет везения. Просто я их заметил раньше», и утянул девушку в какой-то проходной двор. Макряшка вообще специфический район, застроенный двух- и трехэтажными домами наподобие бараков. Он представляет из себя один большой лабиринт, в котором можно долго и упорно блуждать, если окажешься в нем впервые. Правда, шанс на то, что в первом же дворе тебя ограбят или просто изобьют, гораздо выше, чем в остальных районах. «И стремиться к ста процентам!» «Скорее чудом будет считаться, если сумеешь избежать проблем!» «Я не то, чтобы хорошо знал мокряжку, но примерно ориентируюсь по направлению на центральную улицу района!» «Мог из него выбраться!» «Имеется у меня пара знакомцев в тех местах!» научили. «Не сказать, что знакомство с ними так уж делает честь дворянину, но чего уж, пригодилось!» «Хотя помнится, серый с и эти самые знакомцы, в первое мое посещение мокряжки, очень желали разузнать, чего это я такой весь чистенький и опрятненький в их двор забрел. А я чего? Я ничего». В тот момент город просто плохо еще знал, вот и свернул не туда. «В общем, после разъяснений, кто и где может ходить, я уже был не таким чистеньким». они не такими принципиальными. По поводу посетителей мокряжки. Ну да, как ни крути, а меня учили, считай с детства. Хотя, надо признать, косые взгляды. По поводу синяков под обоими глазами. Я тогда еще пару недель ловил. И не за спиной. По поводу моей неуклюжести. Я всем рассказывал, что упал в душе. Два раза. Сперва правым, а потом левым глазом. «Учителя, конечно, не сильно верили, но выяснить, с кем я подрался, не смогли. Да и доказать, что я покидал общежитие лицея без увольнительной. К тому же ночью тоже. А с Серым и Ушастым вот же имечко-то. Мы не то чтобы сдружились, но приятельствовали. В общем, мокряжку мы с Машей прошли спокойно. Говорю ж, никто на дороге не попался, кроме патруля». На спину прыгай, понесу. Вот же тянет время. Ей так замерз, а она продолжает медлить. Здесь немного осталось. Ух, ё! Едва на ногах устоял, когда Маша мне на спину забралась. Нас виду и не скажешь, что она такая тяжелая, да еще и руками вцепилась так, что вдохнуть не получается. Задушишь! С трудом выталкиваю слова из пережатого цепкими руками девушки горла. Хватка тут же слабеет. Уф, уже лучше. Перехватываю поудобнее ноги девушки, чтобы она не соскальзывала. Делаю первый шаг. Тяжелая. Меня слегка покачивает. Главное теперь самому не упасть на скользкой тропке. А по поводу безлюдности города... Если так подумать, с учетом непонятно откуда взявшихся пограничников и патрулей на улице, нечем удивляться. Люди в бедняцких кварталах разные, конечно, живут. В Макряжке так и вовсе в основном те, кто промышляет незаконными делишками. но не дурные же. Вот и попрятались по норам, пока суета не уляжется. Да, мне бы самому не помешало разобраться, как обстановка в городе. Понятно, что после того, что устроил Пал Егорыч, путь его в Ирейсад будет легким. Не слабо так все всполошилось. А учитывая, что я был непосредственным участником событий, в общем, надо все выяснить и выбираться потихоньку из Белецка. А Ким, скорее всего, уже обратно уехал в поместье докладывать отцу о моей пропаже. Значит, у меня вариантов целых два. самостоятельно выбираться в поместье или ждать, когда отец в городе появится. В том, что он знает, где меня нужно искать, сомневаться не приходится. Не так уж много, на самом деле, мест, где я могу пересидеть. Как раз к одному из них мы сейчас и подошли. Уф, аж испарина на лбу выступила. Вроде небольшое расстояние, а все же... Слезай. Поддерживая Машу, помогаю ей утвердиться на одной ноге рядом с небольшой дверью, в закутке между двух высоких цеховых стен. Пришли. А где это мы? Наблюдая, как я достаю ключ из небольшой скрытой специальной дощечкой ниши в стене, интересуется она: в месте, где можно пересидеть, улыбаясь, отпираю служебный вход, ведущий во двор стекольного завода. Можно было и через центральный вход. «Но там шансы, что заметят посторонние, слишком высоки, а эта дверь выходит в тупичок, между двух стен, куда только по проулку можно попасть. В общем то я, как из лицей выбирался, планировал именно здесь дожидаться Акима, но ранения замутили разум, и я оказался у Маши. «А откуда ты знаешь про ключи и вообще не боишься, что хозяин будет против такого вторжения?» Нет, ну вот чего ей все не так, а? Не боюсь, заходи. Дверь поддается с трудом. Видимо, замело. Хотя в самом тупике снега почти нет. Стены прикрывают от ветра. Да не бойся ты, не буду я против. Видя, что Маша не спешит, еще раз повторяю приглашение. Ты? Удивление в ее голосе ощущаю. А? Угу, я. Ну да, чего ж скрывать. «Давай, запрыгивай. Сейчас дверь закрою и пойдем в подсобку. Там печка есть, погреемся». Мечтательно закатываю глаза в предвкушении. Маша еще мнется, но все же начинает прыгать на одной ноге вперед, увлекаемая мной. Правда, насчет погреться, это я немного перегнул. Нет, и подсобное помещение имеется на территории заводика, с другой стороны цеха. в котором, собственно, и должно производиться стекло, и всякие изделия из него, и даже печка имеется. Только ее надо сначала протопить. Сам завод уже пару лет как стоит в запустении. Предыдущий хозяин вроде бы обанкротился и вовсе уехал из Белецка, и само производство оказалось в собственности ростовщиков. Отец все пытается меня приобщить к семейному делу, чтобы я никуда не уезжал. Вот и прикупил по осени простаивающий завод. Правда, еще не все документы на него сделали. Кстати, на мое имя. Поэтому пока что он просто стоит и ждет весны. По теплу отец запланировал провести небольшой ремонт и запустить производство банок для меда. Ну а что, пасек понемногу разрастается. Мед тем более здешний пользуется неплохим спросом. Продавать бочками с тоже выгодно, но, с другой стороны, можно ведь и разливать небольшими объемами, и в розницу торговать. Ну и опять же, если в губернию везти и самим там место в каком-то из торговых павильонов арендовать, то выгода больше получается. Тьфу, черт, ну вот ты в самом деле, я собираюсь этой скучной ерундой заниматься. Что, я торговец, что ли? не -е -е. «Я сперва хочу на мир посмотреть, может, даже в военном стану». «Ну а что? Отец вон целый полковник. Чем я хуже?» Ну торговля это не по мне. Скучно». «Хотя да, немного разбираюсь. Там у нас в лице и предмет есть специальный. В общем, как бы то ни было вопросов со стороны хозяина места, куда мы пришли, точно не будет». «Ты чего там?» Из темноты двора доносится слегка дрожащий голос девушки. «Не страшно. Идем». Страшно ей. Всю дорогу было не страшно, а сейчас пугаться начала. «Ну и правда что-то я задерживаюсь». Окидываю взглядом тупик, пытаясь понять, что же меня так напрягает. Но ничего не замечаю. Хм. Показалось, будто в проулке мелькнула тень какая-то. Но, может, и пригрязилась. Как назло луну скрыли тучи, и толком вообще не видно ничего. «Иду я, иду!» Пожав плечами, захожу во двор. Усталость сказывается. Маша стоит, обхватив себя руками за плечи, ждет. На ресницах иней, а изо рта пар идет. Надо бы поторопиться, пока совсем не замерзла. Закрываю за собой дверь и подхожу к ней. Двор не такой уж и большой. Точнее, с этой стороны даже и не двор, а проход в пару метров шириной, идущий вдоль стены цеха, да к тому же еще и с крышей. Хорошо хоть снега не намело. Как нога. Вроде не так болит. Чуть помедлив, отвечает она. Давай, прыгай на спину. Снова командую ей. А может, я попробую сама? Хлопая глазами, интересуется. Сама так сама, мне же легче. Если честно, спина немного затекла, пока ее тащил. Осторожно опасаясь, девушка делает первый шаг, стараясь поскорее перенести вес с больной ноги на здоровую. Слышу глухой стон, но она продолжает идти. Правда, не в ту сторону. Хоть бы спросила, что ли. «Маш!» Окликая ее. «Что?» Сквозь зубы вымученно откликается она. «Нам туда!» Рукой показываю в противоположную сторону. Не мог сразу сказать. Нахмуривает брови на и так насупленном лице. «Да ты и не спрашивала». Пожимаю плечами, пытаясь изобразить на лице улыбку. Настроение на самом деле немного поднимается. Как ни крути, а тут нас вряд ли кто будет искать. Фыркнув и ничего не ответив, девушка разворачивается и хромая проходит мимо меня. «Теперь хотя бы в верном направлении». «Вот мы и на месте. Проходи». Подсобка притулилась у дальней от центральных ворот стены цеха. «Попасть в нее можно как с улицы, так и через сам цех. Мы заходим через наружную дверь. Во-первых, сам цех закрыт, а во-вторых, в темноте можно и ноги переломать. Бардак внутри ужасный. На заводе еще ничего не делали». Точнее, я и бывал-то тут всего несколько раз. Один раз с отцом, когда он его осматривал перед покупкой, а остальные раза уже один. Ага, приводил в порядок свое тайное место. Ну а что, если уж имеется условно жилое помещение, почему бы мне не проводить в нем время? Тем более мне нравится побыть в одиночестве. Вот я и приспособил подсобку под это дело. Немного прибрался, кое-каких запасов принес. Темно. А, сейчас, подожди немного. Точно чего это я Машу вперед пропускаю? Она и так ногу подвернула. В темноте опять обо что-нибудь споткнется еще. Не делай это. Первым захожу внутрь помещения, пытаясь вспомнить. Где у меня свечи и спички лежат? Все подумываю, магический светильник прикупить. Да цена отталкивает. Почти 20 серебряных, дороговато. Ага, вспомнил. Держась рукой за стену, практически на ощупь пробираясь к полке на дальней стене. По дороге пару раз потыкаюсь от табуретки, стоящие посреди комнаты. «Угу! надо было убрать в прошлый раз, но мне не досуг было. лень, то есть. Пламя свечи, чуть дернувшись, понемногу разгорается, выдергивая из темноты помещения, Подсобка не такая уж и большая, даже поменьше, чем комната в общежитии, пожалуй. Да, обставлено убого. Стол старый, как еще не рассыпался от ветхости, непонятно. Пара табуретов, ну а их я уже споткнулся. Шкафчик на стене, там у меня кое-какие продукты должны быть. Ну там крупы всякие, чай, а чего? Вот сижу я тут такой, и вдруг есть захотелось. В принципе, из мебели больше ничего и нет. Кровать, если можно так назвать лежанку, сколоченную из досок, на которой брошен старенький матрас. Прикупил на барахолке, на всякий случай, покрытый войлочным одеялом. Эх, навести бы тут порядок как следует. Выбросить хлам, кровать нормальную поставить, стены покрасить и так по мелочи. Можно было бы и жить и не жить. Ну а что, я уже достаточно взрослый, Думаю, отец позволит. Кстати, как только уляжется вся эта ситуация, надо будет с ним поговорить на эту тему. И чего мне раньше в голову такая идея не пришла? Но самое главное, в подсобке имеется печка. По крайней мере, сейчас для меня это прямо вот самое важное. Замерз. Как не знаю кто. Да и Маша тоже, думаю, не откажется погреться. Правда, перед тем, как греться, печь надо разжечь. И дождаться, пока помещение прогреется. Но уже так ерунда. Тем более дрова у меня заготовлены. Лежат за закутке рядом с плитой. Пятиминутное дело. Закидать в печерку и поджечь. Маш, ты чего там застряла? И правда, что-то она не торопится заходить внутрь. Хотя я уже две свечи зажег. Не солнце, конечно. Но что под ногами рассмотреть получится. Да я бывало читал при свечах. Не понял. «Маш, ты где там?» Снова зову подругу. И снова ответа не следует. Не нравится мне это. По телу начинает разливаться огонь, а рука сама собой тянется к стилету. Быстро прижимаюсь к стене, выхватывая клинок и начинаю медленно двигаться в сторону распахнутой двери. Шаг, еще шаг. Черт, что вообще происходит? Куда подевалась Маша? «Марк, не делай глупостей. Выходи, твоя подруга не пострадает». С улицы доносится смутно знакомый голос. Но вспомнить, где я его слышал, так сразу не получается. «Если сдашься, то мы ее отпустим». «Черт, и ведь по имени зовут, значит...» «Непонятно, что это значит. В принципе, и в общении, с которой мы с Машей сбежали, мое имя известно, и люди герцога тоже». Вот только непонятно, откуда они тут взялись. Хоть первые, хоть вторые. Марк, выходи. Мы не хотим причинять девушке вред, но если ты не сдашься, нам придется это сделать. Какой настырный голос. Еще и угрожает. Чувствую, как во мне снова поднимается волна злости, захлестывая сознание. Одним прыжком выскакиваю на улицу и застываю на месте. Это уже выходит за все рамки. Картина, открывшаяся моему взгляду, точь-в-точь -точь повторяет ту, что была на поле. И даже действующие лица практически те же самые. Маша и пограничники. Правда, на этот раз всего двое. Один держит Машу, зажимая ей рот рукой. А второй как раз тот, который предлагал мне сдаться. Сейчас-то я вспомнил, где слышал его голос. Стоит чуть в стороне, держа в руках обнаженную шпагу. Суки. Похоже, они нас от самых выселок вели, а я не заметил. Но откуда им-то мое имя знать? Марк, брось стилет и пни его в мою сторону. Тот, который со шпагой чуть качнул ею. Черт, что делать? Там на поле я застал бойцов врасплох, но сейчас повторить тот трюк не получится. Да и места для разбега нет, а без скорости мне точно не светит ничего. Что же делать? Стоит мне дернуться и маши крышка. А потом и мне. Черт, черт, черт. Марк, бросай оружие. То ли бойцу со шпагой не понравилось выражение моего лица, то ли еще что. Но он весь как-то подобрался, готовясь к возможным неожиданностям. М -м -м. Бросить оружие значит... Что ж, сам напросился. Хорошо, бросаю. «Только девушку отпустите!» Чуть отвожу руку в сторону, показывая свою готовность разоружиться. «Нет, сначала брось клинок!» «Интересно, их двое или остальные на улице ждут?» «Как скажешь!» Короткий замах, и стилет стремительно летит в сторону того воина, который удерживает Машу. «Главное, не промахнуться!» «А я не говорил, что могу метательным ножом с десяти шагов потушить свечу!»